196. Гуру Домоклов, меч всевозможных неприятностей и огорчений, и даже страданий, постоянно висящий над сознанием, тоже может служить стимулом для постоянного бодрствования духа и стремления держаться всеми силами за учителя. Именно так надо поступать сознательно, чтобы использовать все на сближении с ним. Когда и радость, и горе двигают к одной цели, тогда ничто уж не в состоянии остановить путника великого пути. Неправильно поступает тот, кто может продвигаться лишь в определенных и благоприятных условиях. Непрочно и не твердо такое продвижение. Мощный корабль идет к цели далекой ночью и днем, и в бурю и в тихую погоду, и не прерывает стройности своего хода ни при каких условиях.